Глава 7. ФАРМ Фарм в азисе мне понравился. Кошмары, не привыкшие к массовому истреблению, передвигались по лесу небольшими патрульными группами по 3-4 особи, и справиться с ними даже в одиночку для опытного бойца не составляло особых проблем. Нам на руку играл тот факт, что при виде хранителя у них напрочь срывало крышу, и они бросались в атаку словно волки, которых специально не кормили несколько недель, и даже не думали звать на помощь других соплеменников. Причем даже после уничтожения одного моба из группы остальные и не пытались отступать, продолжая попытки добраться до моего баланса хроночастиц. Перед началом фарма Эльзира сообщила, что в каждом оазисе кучкуются кошмары в определенном уровневом диапазоне. В нашем случае основной костяк, обитающий здесь стаи, десятого уровня, а вожак и вовсе пятнадцатого. Но эти мобы редко покидают центр. Они выходят только в случае нападения конкурентов и являются чем-то вроде гвардии оазиса. Тягаться с ними я пока поостерегся и решил для начала зачистить периферию оазиса, которую патрулировали рядовые группы с мобами от шестого до девятого уровней. Вычислить урон моих заклинаний оказалось просто. Как я и предполагал, он был завязан на количество магической энергии. Каждые десять единиц затраченной маны сносили кошмаром по триста единиц прочности. Я подозреваю что С ростом моего уровня этот показатель увеличится, но проверить это получится только после левелапа. Если я правильно понял, то схема прокачки вырисовывается довольно перспективная. Внутри сферы времени мана выступает в качестве усилителя основного урона, который одинаков для всех и равняется числовому значению уровня хранителя. Если обычный пленник сферы на сотом левеле может максимум выдавать 100 единиц урона, то для меня это лишь отправная точка. Огненная стрела стоимостью 5 маны на том же сотом уровне выдаст 500 урона. Фаерболл за 10 тысячу, а огненное копье за 33 тысячи. И это простейшие заклинание из моего обширного арсенала. Когда повыше уровень, можно будет одномоментно использовать более манозатратное плетение и наносить больше урона. Главное решить вопрос с дефицитом маны. Прочность кошмаров шестого уровня достигала 1900 единиц, а седьмого, восьмого и девятого – 2600, 3400, И четырех тысяч трехсот соответственно. Исходя из этих цифр, я пока ограничился уничтожением шестиуровневых отрядов, которых, к моему несказанному счастью, было большинство. напак из трех мобов уходило около двухсот единиц маны. Так что после уничтожения двух отрядов приходилось делать длительный перерыв для восстановления шкалы. За убийство шестиуровневого кошмара давали 100 хроночастиц. И по настоянию Эльзиры я временно покинул группу, чтобы как можно быстрее прокачать шкалу маны. Так что за один заход удавалось прибавлять по 60 единиц. Возможно, стоило начать с более мелких целей. Так прокачка бы шла более эффективно. Но в небольших оазисах очень мало мобов и много времени ушло бы на перемещение по зоне к следующему островку. Между заходами, одолжив у Эльзиры несколько стрел и один из ее кинжалов, попробовал их зачаровать. Процесс, в успехе которого я не сомневался, буксовал. Магия отказывалась взаимодействовать с местной материей, и я пока не нашел способ решения этой проблемы. Если в реальном мире мне удавалось работать с маной напрямую, то внутри сферы все было иначе. Каждое заклинание требовало определенного количества маны, и изменить эту константу у меня не получалось. А просто материализовать стихию без формирования какого-либо мыслеобраза вообще не получалось. Надо думать. После уничтожения четырех отрядов поведение кошмаров изменилось. Видимо, вожак заметил пропажу 12 слабейших бойцов, стаи, и усилил патрульные группы одним десятиуровневым офицером Это говорило, что более развитые твари не лишены зачатков разума и способны быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям. В целом, для меня это мало что поменяло. К этому времени я обкатал тактику боя и опробовал другие простые заклинания из своего альфовского арсенала. Отлично себя зарекомендовала огненная цепь. Заклинание сковывало кошмара и с легкостью удерживало его на месте. Единственное неудобство — это минус 10 единиц маны из доступного оперативного резерва. Но с ростом уровня эта проблема сойдет на нет. Помимо обездвиживания, огненная цепь наносила небольшой ежесекундный урон противнику, так что пока обездвиженный офицер верещал на всю округу от боли и катался по земле, пытаясь прорвать огненную цепь, я забрасывал подчиненных ему шестиуровневых кошмаров, которые полностью игнорировали этот факт фаерболами. Такая тактика привлекла внимание соседних патрульных групп. Но пока они подтягивались к месту событий, я уже успевал укрыться мимикрирующим пологом плаща и забираться на специально подготовленную и хорошо оборудованную Эльзирой позицию на дереве. После развоплощения кошмаров не остается следов, так что понять, что их собратья умерли где-то поблизости, прибывшая подмога не могла, и, покрутившись несколько минут, кошмары расходились а мы спешно меняли локацию фарма. Уничтожив еще три группы, решил сделать небольшой перерыв. Шестиуровневые мобы в оазисе закончились, и пришло время провести промежуточный итог семичасового фарм-забега. «Итого, 21 убитый кошмар шестого уровня и три десятого», прошептал я, обращаясь к Эльзире. «Если переводить это в эквивалент хроночастиц, то получается 2760». «Или 13800 хрон», — добавила эльфийка задумчивым голосом, молниеносно сделав в голове нужные подсчеты. «Ты хоть понимаешь, что за семь часов сделал месячную норму обычного рейдера?» «Это я еще осторожничал», — нисколько не покривив душой, ответил я пока не привык к местным ограничениям. Дальше процесс пойдет быстрее, да и объем доступной маны немного подрос. Как и планировал, переводил все поступающие хроночастицы в ману, и шкала этой, так необходимой энергии, прокачалась на 270 и достигла 825 единиц. Дальше повышать ее в текущих условиях я не видел смысла. А вот взять пару левелов перед возвращением в глыбу, может, и стоит. Вступать в схватку с вожаком оазиса пока рано. Снять больше 11 тысяч прочности будет сложно, и нужно тщательно подготовиться к такому бою. А вот еще немного сократить поголовье кошмаров в этом оазисе точно стоит. «Я хочу участвовать в бою. Не могу быть простым наблюдателем». После небольшой паузы проговорила Эльзира. «За время заточения я овладела множеством навыков, в том числе и боевых. Я стреляла превосходно еще до плена». «Постарайся решить вопрос с зачарованием оружия побыстрее», — попросила Эльфийка. «Да я бы с радостью. Но магия здесь работает с огромным скрипом, и пока не получается подобрать нужный ключик к пониманию происходящих внутри сферы процессов». «Приходится тыкаться вслепую, а это чревато неприятностями. Поэтому пока действую осторожно. Вот сейчас снова займусь этим вопросом. Реген Манны опять упал до девяти единиц в минуту. Если не повысится, придется ждать восстановления больше часа. Время попробовать различные варианты есть». «Тогда не отвлекаю», — прошептала Эльзира и затихла провозившись полчаса снова не сдвинулся с места ни на миллиметр я точно делаю что-то не то нужно менять подход к проблеме на храпом взять нужный рубеж не удалось значит будем искать обходные пути что мне известно на текущий момент при расходовании маны повышается наносимый урон Даже заклинание, которое стоит 2 единицы маны, удваивает урон, и если получится перенести этот эффект на оружие, то жить бойцам ближнего боя станет гораздо легче. Это на моем 30-м нет особой разницы наносить 30 урона или 60, а на 100-м или 200-м прибавка будет весьма ощутимой. Но заставить стихию усилить оружие никак не удается. Стоп! А ведь помимо стихийной энергии внутри сферы есть и хроночастицы, с которыми можно научиться взаимодействовать. Да, мне говорили, что это подвластно лишь одному из ста, но я в себя верю. Главное — понять, как именно использовать трансформацию хроночастиц для достижения цели. Эльзира говорила, что сменить, так сказать, специализацию не удавалось никому. Улучшить, пожалуйста. Но вот заставить частицы работать в другом направлении будет уже невозможно. Минут десять ломал себе голову, как можно их использовать, но так ни к чему и не пришел. Слишком мало информации. Может, нужно вернуться в глыбу, засесть в библиотеке гильдии и как следует изучить доступную информацию? Мысль, несомненно, здравая. Вслепую можно сильно лопухнуться, но интуиция вопит, что выход есть. Что-то крутится на самой окраине сознания. Какая-то тень мыслей, которую никак не удается ухватить. Стоп! Артефакты. Как я не догадался раньше. Нет, я точно валенок. Они же светятся в магическом зрении. Значит, они способны удерживать в себе ману. Эль а должи хранит огня надо кое что проверить попросил я как ты сейчас меня назвал шикнула эльфийка в боевой обстановке всегда сокращаю имя сконфужина начал объяснять свою промашку я так быстрее не перестроился прости если такое обращение для тебя оскорбительно в моей культуре сокращать имя могут лишь эльфийка немного замялась но все же закончила любовники. Упс, только и смог произнести я. Прости, не знал, больше не повторится. Ну так что насчет хранита? Попытался побыстрее соскочить с темы я. В ответ в воздухе появился кулак с зажатым в нем самоцветом. Видеть Эльзиру я не мог, но почему-то мне показалось, что если бы не мимикрирующий плащ, то передо мной предстало бы пунцово-красное лицо блондинки. Как только хронит оказался в моей руке, из головы мгновенно улетучились все посторонние мысли. Я почувствовал слабый отклик родной стихии, заключенной в этом небольшом самоцвете. Действуя по наитию, мысленно потянулся к храниту и понял, что он... Наполнен энергией всего на 10% от возможного. Его нашли слишком рано, и он не успел окончательно созреть. Именно поэтому самоцвет и выдает минимальную мощность. А что, если его зарядить? Пришла в голову неожиданная мысль. Не знаю, как это поможет в решении главной задачи, но идея показалась разумной, поэтому приступил к ее немедленному воплощению в жизнь. Как обычно, работать с огнем для меня было очень легко. Взаимодействие с родной стихией происходит на инстинктивном уровне, и ничто, даже сфера времени, не в силах заглушить эту связь. Я почувствовал, как магическая энергия потекла по венам от источника к пальцам руки, в которой был зажат хранит огня. Самоцвет тут же начал жадно, словно изголодавшийся зверь, ее поглощать. Температура камушка резко пошла вверх, и вскоре ладонь обожгло болью, отчего баланс хроночастиц начал уменьшаться. И как только это произошло, хранит, концентрация маны, в котором к этому времени достигла своего пика, превратился в жидкую каплю расплавленного огня. Однажды у деда на даче я случайно разбил доисторический ртутный градусник. Взбучку, устроенную обычно добродушным дедушкой, когда он вошел в мою комнату и увидел, как я играю с шариком ртути, я не забуду никогда в жизни. И вот сейчас небольшой шарик жидкого огня, в который превратился хранит, напомнил мне ту капельку ртути из разбитого градусника. Покатав шарик на ладони, я взял во вторую руку кинжал Эльзиры и уронил его на лезвие ближе к рукоятке. Эффект последовал мгновенно. От места соприкосновения капли с металлом кинжала вверх по лезвию начали распространяться ветвящиеся линии, очень напоминающие разряд молнии. Прямо у меня на глазах эти тонкие линии, еле заметно мерцающие красно-оранжевым цветом, очень быстро опутали лезвие разветвленной сетью, и система подсветила обновленную информацию о предмете. Кинжал Из трансформ-стали. Троекратный урон. «Что там у тебя происходит?» Словно змея зажипела Эльзира. В сполохе огня пробиваются даже сквозь маск-плащ. «Кажется, я сломал твой хранит», — немного обалдевшим голосом ответил я. «Сломал? Ты издеваешься? Как это вообще могло произойти?» «Понятия не имею». Но получилось вот что. Откинув край плаща, протянул модифицированный кинжал владельцу. Эльфийка уже хотела начать костерить меня за разбазаривание ценного имущества, но когда увидела лезвие своего кинжала, нервно выдохнула и умолкла. Готовые сорваться с ее губ, грубые слова застряли на подходе и были вытеснены шоком от прочитанного системного описания. «Нужно было давать тебе меч», спустя минуту все же прокомментировала уникальное событие девушка мои глаза меня не обманывают это то о чем я думаю если ты думаешь что теперь этот кинжал может умножать урон владельца на три то да улыбнувшись ответил я хотя эльзира не могла этого видеть ты знаешь еще несколько минут назад «У меня были большие сомнения, что у нас есть шанс выбраться из этой проклятой ловушки. Но теперь я абсолютно уверена. Мы раздолбаем сферу времени на мелкие кусочки и надерем задницы всем, кто причастен к нашему заточению». «Золотые слова», — поддержал боевой запал напарницы я. «А теперь скажи, у тебя есть еще храниты огня?» «Огненных с собой нет» грустным голосом ответила Эльзира. «Есть маркер, но его ломать не дам. Он слишком редкий. Вот возьми фильтр. С его помощью можно очистить воду даже из оазиса пустышки и выдать ее за нормальную. Этот арт достаточно распространен, и его не жалко». В воздухе вновь появился кулачок девушки с зажатым камушком. По размерам, не превышающим, хранит огня, бледно подсвеченный синим цветом. «Малый хранит воды», — определилась система, но почувствовать такой же отклик от самоцвета этого типа мне так и не удалось. Для меня это был простой арт с определенными свойствами. «Глухо», — протянув хранит обратно, — сообщил я. «Моя родная стихия — огонь. Видимо, я могу работать только с ним». «Это плохо. Огненные арты редки». Но у Зевса наверняка есть запас. Лучше пока обойтись своими силами. Попробуй купить несколько простых артов у торговцев. Тогда я смогу зачаровать и другое твое снаряжение. И наша прокачка заметно ускорится. При поддержке воина ближнего боя, который сможет отвлекать на себя внимание кошмаров, мне будет проще их уничтожать. Как у тебя с воинскими умениями? Не хуже, чем у добытчиков хроночастиц. В свое время брала уроки у лучших. Справлюсь, лишь бы минимизировать потери, иначе будем буксовать. Отлично. Тактику можно обкатать на более слабых мобах. А потом вернемся сюда и зачистим оазис окончательно. Предлагаю дождаться восстановления маны, уничтожить еще пару отрядов и выдвигаться в глыбу. Нам нужно подготовиться к длительному рейду. Если получится быстро прокачаться, то можем заняться целенаправленным поиском артов. Они содержат ману и видны в магическом зрении. Расстояние зависит от наполненности, но даже самые слабые я смогу видеть метров с пяти. «Шикарная новость», — прокомментировало мое заявление Эльзира. «Обнаружить арты очень трудно. Восстанавливайся. Я пока сбегаю к центру, наберу воды». «Зачем?» – не понял я. «Я уже говорила, что возвращаться из поиска с пустыми руками – плохая примета. Да и тебе нужно как минимум сто хрон на вход в поселение. Да, и должна же у тебя появиться хоть какая-то своя наличность. Если я буду постоянно за тебя платить, то появятся лишние вопросы. А лишнее внимание сейчас нам ни к чему». «Логично». «У меня появилась идея, как можно оправдать покупку еще одного комплекта снаряжения и артов. Расскажу на обратном пути. Может, тебя подстраховать? В центре шастают опасные мобы?» «Не надо. Я бывала здесь много раз. Есть удобное место, чтобы набрать несколько литров. Как раз пока доберемся до глыбы, арт очистит воду, и все будут думать, что я показывала тебе рабочий оазис». «Я быстро», — добавила девушка и, спрыгнув с дерева, осторожно зашагала в сторону центра. Перед уходом девушки я вновь вошел в состав группы и, благодаря маркеру, смог отслеживать ее передвижение. Заодно опробовал другую полезную функцию модифицированных глаз Титана — бинокулярное зрение. Результатом остался доволен, хотя на Земле приближение работало лучше. Расход маны такой же, что и у магического зрения. Пока выдалась свободная минутка, можно провести мозговой штурм и проанализировать процесс зачарования внутри сферы. Для работы мне нужен хранит огня. Не знаю, будет ли зависеть конечный результат от эффектов, создаваемых самоцветом, но, скорее всего, да. Также самоцвет должен быть полностью заряжен. Но с этим проблем нет. Правда, маны, даже небольшой камушек, сжирает много, но это мелочи. Вторая составляющая процесса – это хроночастицы. Чтобы расплавить хронит, у меня ушло аж 500 хроночастиц. Причем использовались не только избыточные частицы, но и, скажем так, основные. Логика подсказывает, что если есть малые хрониты, то будут средние и большие а для их модификации потребуется куда больше хроночастиц. И в этой связи ожидающееся в течение месяца обновления баланса может оказаться очень кстати. Если в моем распоряжении будет достаточно материалов для работы, то можно будет зачаровать большое количество оружия, обеспечив им армию глыбы. Шаг, несомненно, рискованный. И я на него пойду только после того, как буду уверен в лояльности Зевса и других руководителей Глыбы. Поэтому на развитие у меня меньше месяца. За это время нужно набрать силу, прокачать шкалу маны, и тогда будет можно вести переговоры на равных». «Вожак нервничает», — сообщила вернувшаяся Эльзира и передала несколько наполненных водой фляг. «Мне удалось мельком его увидеть». Он погнал на патрулирование всех офицеров. Лучше уходить прямо сейчас. С большой толпой ты один не справишься. Как быстро они восстановят свою численность? Пара суток. Может, меньше. Желающих примкнуть к большой стае много. Но максимальное количество бойцов зависит от типа и размеров оазиса. Поэтому, как только количество бойцов достигнет предела, вожак закрывает набор рекрутов. В ближайшей округе есть только небольшие оазисы с откровенно паршивыми источниками воды. Даже Арт не способен очистить ее полностью. Поэтому с набором добровольцев проблем не будет. Может, это и к лучшему. Не придется блуждать по зоне и зачищать мелкие оазисы. Ты права, нужно уходить. Вернемся сюда через пару дней. До границы зоны добрались без приключений, прибив по дороге лишь пяток мелких мобов. Баланс хроночастиц, который просел на 500 единиц после моих экспериментов с зачарованием, немного восстановился, но избыточных частиц не появилось. Наверное, это и к лучшему. Вполне вероятно, что существуют способы выявлять наличие избыточных частиц у хранителей. Если в первый раз проверять меня не было смысла, то сейчас нуб, который вернулся из первого рейда с избытком хроночастиц, может привлечь внимание. Тем более, что по легенде мы довольно много времени провели в зоне, а расход хроночастиц дешевого плаща весьма велик. Не нужно считать себя умнее всех, можно вляпаться в весьма неприятную историю. Элизира поддержала мой план по усыплению бдительности местных вояк, но для этого мне придется какое-то время побыть всеобщим посмешищем. «Ладно, переживу. Хладнокровие Титана мне в помощь». В целом, идея довольно проста. Криворукий нуб по неопытности полез куда не следует, а наставнику пришлось его спасать. При этом пострадала очень дорогостоящая экипировка, которую пришлось бросить на растерзание кошмаром и улепетывать. В десяти километрах от глыбы я прямо посреди серой земли вырыл небольшой схрон, куда эльфийка спрятала большинство предметов своей экипировки, включая зачарованный кинжал, который, по легенде, утратила в рейде. При помощи магии сделать это оказалось довольно просто и, что самое главное, быстро. После окончания работы ничто не указывало, что в этом месте может быть спрятано нечто ценное. Участок ничем не отличался от окружающего пейзажа. Обнаружить тайник не сможет никто, а мне достаточно лишь перейти на магическое зрение и разглядеть сияние артефакта. Маркер я способен увидеть с 30 метров, а Эльзира прекрасно ориентируется на местности, так что найти нужный участок сможет легко. Девушка отыграла свою роль превосходно. Когда мы оказались за стенами города, она выдала такую матерную тираду, в которой подробно описала, что она думает о моих способностях и о своей глупости, из-за которой она согласилась стать наставницей настолько бесполезного олуха, что я восхитился. Эх, ей бы в актрисы. Вокруг нас образовалась приличная толпа зевак, а охранники откровенно ржали, выслушивая гневную отповедь эльфийки. Мне ничего не оставалось делать, кроме как стоять и молча дожидаться окончания спектакля. Обозвав меня напоследок особо заковыристым ругательством, Эльзира развернулась и удалилась прочь. «Ну ты и дал, парень!» — послышался сочувственный голос того слащавого эльфа, которого эльфийка уколола перед началом нашей вылазки. «Даже мне не удавалось так ее выбесить. Она действительно лишилась всей экипировки?» «Угу», — буркнул я. что ж знал, что нельзя касаться воды кожей? Она же ничего толком не объяснила и погнала в оазис. Так что сама виновата, наставница Хренова». И ведь всю обратную дорогу молчала, чтобы прилюдно наорать, стерва. «Э, стерва, как и есть!» — хохотнул охранник. но ну, хороша чертовка!» — восхищенно глядя вслед удаляющийся Эльзири, добавил он. «Кстати, с тебя сто хрон за вход. Или можешь отработать?» «Где тут у вас обменник?» — я успел наполнить флягу. Продемонстрировав искомый предмет, спросил я. «Могу купить за пятьсот хрон», — тут же предложил парень. «Вода же из рабочего оазиса». «Да», — подтвердил я. «Согласен. Устал, как собака. Неохота бродить по рынку». Эльф-охранник протянул мне две монетки номиналом по двести хрон и, понимающе похлопав по плечу, ушел к своему посту у ворот. А я поплелся к зданию гильдии рейдеров. Нужно немного поспать и отдохнуть. Мы договорились с Эльзирой встретиться у тайника через 12 часов. А когда получится нормально поспать в следующий раз, неизвестно. В трактире «Привал рейдера», где я решил купить пищевой рацион, на меня уставились все завсегдатые. Похоже, им уже доложили о случившейся перепалке, так что, расплатившись с владельцем, поспешил удалиться. Только закрывшись в комнате и плюхнувшись на кровать, я понял, насколько устал. Все мышцы буквально гудели от напряжения, а организм настойчиво требовал отдыха. Сопротивляться я не стал. Поесть можно и позже. Может, во сне я увижу Виату? Эх... Как же я соскучился по жене.